Глава 27. Герман. Прежде чем броситься к машине брата, я сбросил вызов. Заглянул в салон, но Полина уже выходила из автомобиля. «Стой здесь», — твердо произнес и бросился к машине Андрея. Тревожно билось сердце в груди. За эти считанные доли секунды я успел нарисовать в голове страшные картины. Что если Наташа ударила ножом Андрея? Вдруг ее неудачное падение привело к смерти? и у моего брата будут серьезные проблемы по моей вине». Водительская дверь открылась. Я увидел, что с братом все в порядке, но скорость не снизил. Нужно убедиться, что Наташа серьезно не пострадала. Только я успел об этом подумать, как она вскочила на ноги, обижала машину и бросилась в сторону лесополосы. Диких зверей там не водится, но все же бегать там ночью в одиночестве я бы не советовал. Мало ли, на кого можно нарваться. Андрей кинулся за ней, В несколько секунд догнал и сбил с ног. Пока я добежал до машины, он уже приволок мою жену обратно. «Еще одна подобная выходка, и я тебя прямо там закопаю. Ни одна собака не найдет», — рявкнул он и грубо ее встряхнул. «Ай, что творишь?» — кричала Наталья. «Что то опять выкинула?» Подошел я вплотную навис над ней. Она видела, насколько я зол. Вызов во взгляде спрятала. «Он начал мне угрожать!» «А теперь говори правду», — не поверил я словам жены. «Я не угрожал, а предупредил», — ответил вместо Наташи брат, после того, как она потребовала деньги за спокойствие нашей семьи. «Ты охренела?» «Все было не так. Я сказала, что тоже хочу жить спокойно, а для этого мне необходимо хоть какие-то средства». «Замолчи», — оборвал Наташу. Слушать вранье желания не было. Попытается выкрутиться и себя обилить. Но я жену хорошо знал. Иди. Я заблокирую двери и довезу ее до дома. Андрей понимал, что мои мысли сейчас все о Полине. Встреча с Наташей — очередной стресс. Ты что дрожишь? Я сел в машину и застал Полину, обнимающую себя за плечи. Ей нельзя волноваться. Прижал к себе и нежно поцеловал в губы, чтобы успокоить, отвлечь. Приедем, поднимешься в нашу спальню. Не обращай внимания на Наташу. Я передам сбежавшую пациентку брату и сразу же поднимусь к тебе. Она не стоит того, чтобы ты расстраивалась. Что там случилось? Она не хочет возвращаться в клинику, решила сбежать. Рассказывает, что Наташа опустилась до шантажа и угроз не стал. Это проблема ее семьи, не бери в голову. Дождался, когда она расслабится в моих объятиях. Успокоилась? Да. Поехали. Вдруг Маша проснулась. В гостиной вместе с Наташей сидели Таня и Андрей. Родительницы даже не подумали спуститься и правильно сделали. «Ты же в аптеку хотел», — напомнил брату. «Не стоило заставлять его и дальше терпеть присутствие моей жены. Я позже съезжу». Они круглосуточно работают. Андрей, в свою очередь, не доверял Наталье. Оставлять меня с ней наедине не собирался. Внутри я был ему благодарен. Таня водила Полину наверх, они с ней о чем-то шептались. «Оставь нас с Германом», — попросила супруга, но Андрей никак не отреагировал на ее слова. Он не скрывал, что раздражен ее присутствием. «Ты всегда относился ко мне предвзято. Думаешь, я не видела, что ты был против нашего брака?» «Замотать ей рот скотчем, что ли?» «Она будто специально нас провоцировала». «Заметь, при всем этом я не лез в вашу жизнь. А сейчас я рад...» что ты перестанешь считаться членом нашей семьи. «Герман, ты обещал мне деньги за развод?» Я прихренел, услышав ее просьбу. Только что она пыталась шантажировать Андрея, а теперь в наглую требует с меня денег. «Обещал до того, как ты бросилась на меня с ножом. Радуйся, что осталась на свободе, и эта история не получила огласку. Ищи богатого режиссера и устраивай свою жизнь, Наташа. Оставь мне хотя бы дом. Нет. Квартира которую я купил твоим родителям, по сути, является твоей. Не думаю, что они выгонят хозяйку на улицу. Я не хочу жить с родителями. Это твои проблемы, — устало произнес и сел на кресло рядом с братом. «Вы не предложите мне выпить?» После паузы капризно спросила Наташа. «Ты уже достаточно выпила?» «Тогда кофе мне сделайте?» Наташа вновь затела спор с братом. В ее крови играло спиртное. Отсюда и необъяснимая смелость. Раньше она так себя не вела. Наташа специально провоцировала ссору. «Слуг, как ты видишь, у нас нет. Вход в кухню тебе строго воспрещен. Еще раз тронешь нож, я тебя прибью и закопаю в саду». Алексей приехал через полтора часа. Я все это время думала о Полине, но не поднялся к ней. Оставлять провокаторшу с братом не стал. Андрей был в бешенстве и не скрывал этого. Последние полчаса супруга не открывала. «Я был в другом конце города. Мы искали Наташу, поэтому задержался. Извини». Мне неинтересно были его извинения. Наташа его сестра, и он всегда примет ее сторону. Алексей поздоровался сначала со мной, затем протянул руку Андрею. Мое внимание привлекла татуировка на его запястье. Стал рассматривать. Вроде не в первый раз вижу, но что-то насторожило. Я думал, у тебя возле запястья набит небольшой черный самолет. Вспомнил описание, которое давал брат около года назад. Двое алкашей приблизительно описали человека, который купил у них старый телефон. Как это раньше ускользнуло от моего внимания. Тогда мы думали, что это Алексей по просьбе Наташи посылал сообщение Тане из другого города. Ее пытались убедить, что Андрей хочет отобрать у нее ребенка, а ее, возможно, убить. Мы замяли дело. Не стали привлекать к суду брата жены, но с ней тогда сильно поругались. Наверное, это и стало последней каплей моего терпения. Не, у меня не было никогда самолета. Мне очень понравилась татуха Вовке. Но я не стал набивать самолет, как у него, чтобы не было один в один. У Вовки. Бывший мужик моей еще жены.